Глава двадцать вторая. Сойер. Вот же ублюдок! У него хватило смелости не просто прийти ко мне домой без приглашения, но еще и сказать моим родителям, будто он мой парень. Понятное дело, они были в шоке. «Парень?» — рявкнул мой отец. «Ты не говорила, что у тебя есть парень?» «Потому что у меня его не было!» «С другой стороны, если я скажу, что это правда, папа может достать свой дробовик». Это точно стало бы одним из способов избавиться от Коула. «Расслабься, Дэн!» — хихикнула мама, будто это была самая нелепая вещь, которую она когда-либо слышала. «Уверена, он не встречается с Сойер!» Тот факт, что она не верила, что кто-то настолько симпатичный, может быть, моим парнем, расстраивал, но не удивлял. Я не понимала, что означал взгляд, который Коул бросил на неё. «Вообще-то, мэм, я её парень!» Мама открыла и закрыла рот несколько раз, а после заговорила. о о Собравшись, она натянула на лицо улыбку. «Я не знала. Ну, пожалуйста, проходи». «Чёрт! Я должна избавиться от него до того, как они начнут задавать вопросы». «Он... не может», — пробормотала я. «Он зашёл, чтобы просто занести... цветы?» Коул указал на пионы, когда вошёл в дом с таким видом, словно был здесь хозяином. «Вот!» Я мечтала стереть эту дерьмовую улыбку с его лица и протянула руку, чтобы принять его дурацкие цветы, но он отдал их маме. Сойер рассказывала мне, как сильно вы любите цветы. Надеюсь, эти подойдут. Какого, блин, черта? По правде говоря, мама действительно любила цветы, но он об этом не знал. Я ущипнула себя, ведь казалось, будто меня засосало в альтернативную вселенную. Вселенную, где Коул Ковингтон появляется у меня дома без приглашения, с цветами для моей матери и заявляет, что я его девушка. Только тогда мне стало ясно. Я сама заварила эту кашу. Когда я говорила Коулу, что он должен познакомиться с моими родителями, чтобы встречаться со мной, я морочила ему голову, поскольку хотела посмотреть, как он взбесится. Я и понятия не имела, что он воспримет это всерьез. Мама чуть взбила прическу. О боже, они прекрасны. «Как мило с твоей стороны!» «Да, так мило!» Я положила руку ему на грудь, не обращая внимания на то, какая она твердая, и начала толкать придурка к выходу. «Теперь забери очень милого себя обратно в машину и выезжай!» «Сойер Грейс!» — воскликнула мама. «Тебе лучше перестать вести себя так, словно мы плохо тебя воспитали, юная леди!» «Твою же мать!» «Это уже второй раз, когда она использовала мое второе имя перед ним!» «Мы как раз собирались ужинать», — сказала она Коулу. «Пожалуйста, присоединяйся, если хочешь». «Черта с два! Не...» «С удовольствием», — вставил Коул. «Ну, конечно! Ведь этот упрямый придурок был полон решимости добиться своего». Отец оценивающе взглянул на него, пока Ковингтон тащился к кухонному столу. Не нужно было быть гением, чтобы понять, Коул ему не понравился, Особенно, когда совершил ошибку и сел на его место во главе стола. «Тупица!» Отец прочистил горло. Громко. «Ты решил нагреть мне место?» К счастью, Коул понял намек и быстро переместился на место напротив меня. Мы втроем сидели в неловкой тишине, пока мама накрывала на стол. В обычных обстоятельствах я бы помогла ей, но я не хотела, чтобы она начала совать нос не в свое дело. К тому же нужно было приглядывать за Коулом, который выглядел чертовски довольным собой. Напыщенный ублюдок! Я почувствовала облегчение, когда мама присоединилась к нам. Трудно говорить, когда занят рот. Нервы скрутили мой желудок, пока я смотрела, как Коул накладывает себе еду. Мне не было стыдно за свою семью, но казалось немного напряженным ужинать с кем-то, у кого имелись горничные и личный шеф-повар. Моя мама отлично готовит, но Коул не будет впечатлен ее тушеным мясом и картофельным пюре, в то время как может есть филе миньон на золотом блюде каждый вечер. То же самое можно было сказать и обо мне. Все станут удивляться, почему он выбрал меня, когда мог заполучить любую девушку, которую захочет. Очевидно, Колтон не очень хорошо продумал свой план. Все больше причин отказаться от того, чтобы стать его липовой девушкой. Я взяла булочку из корзины. Они были только что из духовки. Теплые, очень вкусные. Мама откашлялась. «Ты уверена, что хочешь съесть это?» Мои щеки запылали от смущения. Достаточно было того, что она критиковала меня, когда мы одни. Но делать это перед Коулом... Я молча молилась, чтобы под ногами разверзлась бездна и поглотила меня. Но, увы, этого не произошло. У большого человека наверху, вероятно, были дела поважнее. Я бросила булочку обратно в корзину. Ты права. Не хочу показаться грубым. Но почему она не может съесть булочку? Спросил Коул. О, нет. На мамином лице отразилось удивление, но она быстро попыталась спрятать это за смехом. Потому что углеводы зло. Сморщив нос, она добавила. Это девичьи штучки, ты не поймешь. Вообще-то, возразил Коул, как футболист я много знаю о питании. а углеводы необходимы для получения энергии. Уверен, вы хорошо знаете, какой напряженный у Сойер график. Если она перестанет есть углеводы, то начнет больше уставать и станет менее продуктивной. Как ее мама, я уверен, вы бы не хотели этого, поскольку желаете для нее только самого лучшего». Нахмурившись, он откусил огромный кусок своей булочки. «Верно?» «Я чуть не подавилась тушеным мясом». Единственным человеком, который когда-либо говорил ей отстать от меня, был мой отец. И в последний раз, когда он это сделал, едва ли не началась гражданская война. Мама продолжала кричать, мол, у меня проблемы со здоровьем, и я сведу себя в могилу, а папа продолжал кричать, что у меня широкая кость, и мой детский жир скоро уйдет. Это было крайне унизительно. Я была настолько подавлена, что за раз проглотила три плитки шоколада, спрятанные в спальне. Мама рассматривала скатерть. Я была не уверена, стыдно ли ей, или она борется с желанием выгнать Коула. «Конечно, я хочу только лучшего для своей дочери». Суровый взгляд, который отец бросал на Коула с тех пор, как тот вошел, немного смягчился. «В свое время я немного играл в футбол. Мне стало легче дышать». «Футбол — это безопасная тема». Глаза Коула загорелись, будто кто-то сказал ему, что сегодня Рождество. «Да, это потрясающе! На какой позиции вы играли?» Папа слегка улыбнулся. «Левый защитник». Коул потянулся через стол, чтобы стукнуться с ним кулаками. «Мое уважение! Вы, ребята, много на себя принимаете на поле!» Папа кивнул. «Чертовски верно!» В его карих глазах мелькнуло осуждение. «Глядя на тебя, предположу, что ты квотербэк?» «Так очевидно, да?» «Высокомерная ухмылка?» «Да». Лед в его голосе ясно дал понять, что папа имел это в виду вовсе не как комплимент. «Что ж, как вы познакомились?» спросила мама, разбавляя напряжение. «Мы учимся в одной школе», напомнила я. Она закатила глаза. Я это знаю, Сойер Грейс. Я имела в виду, как вы двое начали встречаться, и почему ты раньше не упоминала, что у тебя есть парень? Вот оно. Пришло время все объяснить. Мы не встречаемся официально, пока что, — закончил Коул. Сойер настояла, что я должен познакомиться с ее родителями, прежде чем она согласится стать моей девушкой. Мама глянула на меня как на сумасшедшую. «Правда?» В уголках папиных глаз проявились морщинки. «Приятно знать, что хотя бы одна из моих дочерей все еще заботится о том, что думает ее старик». Он, очевидно, был по-прежнему обижен, что жених Кэтрин пришел к моей матери просить благословение и даже не поинтересовался его мнением. «Дэн», — процедила мама сквозь зубы, — «не сейчас». «Да-да», — проворчал он. Мама оглядела стол, пока ее взгляд не остановился на мне. «Скоро твой день рождения. Ты хочешь сделать что-нибудь особенное?» «Да. Поспать». По правде говоря, я не думала об этом. У моих родителей не было денег, чтобы устроить нечто необычное, и я не желала быть обузой. «Не знаю. Я надеялась, что мы могли бы устроить что-нибудь маленькое здесь, дома. Может быть, ужин и торт?» На папином лице проступило беспокойство. «Ты уверена?» «Это большой день, Сойер! Тебе только раз исполняется восемнадцать!» «Уверена, пап!» «Боже, я все еще не могу в это поверить!» — выпалила мама. «Кажется, только вчера мы привезли тебя домой из больницы и спорили из-за твоего имени!» «Да, определенно. Как раз самое время сменить тему разговора. Время быстро летит, когда тебе весело, да? В любом случае, когда у тебя день рождения?» — встрял Коул. Мой желудок совершил тот странный кульбит, прежде чем рухнуть вниз. Я пренебрежительно отмахнулась. «Это неважно». «Конечно, важно!» — возразил папа. «Что на тебя нашло, Сойер?» — спросила мама. «О, черт!» Седьмого ноября. Взгляд Коула прожигал меня насквозь, словно я была муравьем под лупой в солнечный день. «Это прекрасная дата!» отведя взгляд Он натянул широкую улыбку на свое прекрасное лицо. «У меня тоже день рождения в этот день». «Нет, неправда. Смерть Лиама, наверное, была мучительной для всех, кто любил его. Но его смерть не стерла Коула. Настоящего Коула». Мамино лицо просветлело. «Вау, гляньте-ка, каковы шансы, что такое может случиться?» «С четырьмя людьми в комнате». «Меньше одного процента, но если один из этих людей лжет и притворяется, стопроцентная чушь!» «Представь себе», — пробормотала я, отправляя в рот порцию картошки. «Вы двое должны сделать что-то особенное и отпраздновать вместе!» Улыбка Коула стала шире. «Вы как будто читаете мои мы... Мы не можем!» Я вонзила нож в тушеное мясо. «День рождения Дилан на два дня раньше, и мы уже договорились отпраздновать вместе с ней». Папа сделал глоток своего напитка. «Как у нее дела?» «Хорошо. Занята работой и учебой в колледже». «И джейсом «Кстати, о колледже», — сказал папа. «Ты уже отправила свое эссе в Дьюк?» «Даже не начинала. У меня оставалось меньше двенадцати часов, чтобы отправить его. Поговорим о том, каково это — ходить по краю». «Ага», — я вытерла рот салфеткой. «Утром». «Поздновато, милая! Ты так не думаешь?» «Да, но я уверена, что все будет нормально». Я сделала мысленную заметку после ужина принять Аддерал, который мне сегодня дал окли и написать это эссе. «Что ж, Коул, — начала мама, — расскажи нам немного о себе. Чем твои родители зарабатывают на жизнь? Мой отец владеет Трастфарма». «Трастфарма!» «Мать твою!» — проворчал папа. «Дэн!» — воскликнула мама. Коул вытер губы. «Нет, все в порядке. По правде говоря, у меня такое же мнение насчет этой компании». «Но это не мешает тебе наслаждаться плодами ее работы, да?» — продолжил критиковать папа. «Я работаю с автомобилями последние двадцать лет и не могу похвастаться тем, что когда-либо имел удовольствие поработать с Феррари». Коул выпрямил спину. В таком случае, мне придется подогнать свой Феррари к вашему салону, чтобы у вас была возможность заглянуть под капот. Сжав вилку, папа откинулся на спину стула. «Я благодарен за предложение, но мне не нужны ваши кровавые деньги или благотворительность. Папа!» — гаркнула я. «Ты ведешь себя грубо!» Я волновалась, что Коул будет нас осуждать, а не наоборот. «А что насчет твоей матери?» спросила мама с натянутой улыбкой. «Чем она занимается?» «Ничем, в общем-то», ответил Коул с невозмутимым лицом. «Она мертва». «Жаль это слышать!» Папа едва не подавился своим напитком. «Господи, это ужасно! Мне так жаль!» «Вы прекрасно готовите, миссис Черч!» вставил Коул. «Это лучшее, что я ел за долгое время!» Я ни капли не удивилась, что он сменил тему. Уловка сработала, поскольку мама практически засияла. «Что ж, спасибо, ты можешь ужинать с нами, когда только захочешь!» Папа пробормотал что-то себе под нос, но я не смогла разобрать. Мама наложила еще еды в тарелку Коула. «У тебя есть братья или сестры?» Коул буквально нырнул во вторую позицию. «Один старший брат и младшая сестра». Немного напугало, как легко это предложение выскочило из его рта, Словно он даже не подумал о Лиаме. «Его брат Джейс встречается с Дилан», — уточнила я, чтобы они видели картину целиком. «Оу!» — воскликнула мама. «Тогда это объясняет то, как вы начали встречаться». Я открыла рот, чтобы сказать, что мы не встречаемся, но папа произнес. «Парень Дилан? Твой брат?» «Ага», — Коул оторвался от еды. «Я так понимаю, вы уже встречались?» — отец кивнул. Он привез машину, которую купил Дилан на день рождения, ко мне в салон, чтобы провести вторую проверку безопасности. Я не понимала, что означало его выражение лица. Хороший парень, к тому же работяга. Коул кивнул. Это правда. Никогда бы не подумал, что вы братья. Вы такие разные. Я увидела вспышку боли, промелькнувшую на его лице. Боли, с которой я была уже знакома. То, что они братья, не означает, что они должны вести себя одинаково, отрезала я. Возьмем, к примеру, нас с Кэтрин. Мы не смогли бы быть более разными, даже если бы попытались. Мы настолько разные, что люди спрашивали, не удочерили ли меня, и открыто называли ее красивой и худой, когда я стояла рядом. Так оно и есть, согласилась мама, вздохнув. Пожелав избавить Коула от страданий, я отодвинула стул. ужин был замечательный но мне нужно сделать много домашней работы я взглянула на коула пойдем я провожу тебя до двери ты уверена начала говорить мама но коул поднялся со стула спасибо что пригласили меня было приятно познакомиться с вами мама принялась убирать со стола ты можешь приходить в любое время слышишь папа промолчал твой отец ненавидит меня прошипел коул когда мы вышли из за стола он не ненавидит тебя Просто бесится, что какой-то парень появился на его пороге без приглашения. Заявил, что встречается с его дочерью, подарил цветы его жене, а затем сам себя пригласил на ужин. «Технически, твоя мама пригласила меня на ужин», сказал он с ухмылкой. Я показала на него пальцем. Ты должен был сказать «нет». Это было бы невежливо. «Серьезно?» «Сильно отличалось бы от остальных случаев, когда ты был груб с людьми». «Слушай». ты сказала что я должен познакомиться с ними прошептал он наклонившись и теперь когда я выполнил свою часть договора пришло время тебе выполнить свою не сегодня сатана мы ни о чем не договаривались коул я же сказала что подумаю об этом на его лице заходили желваки прошла уже почти неделя ты прав я думаю что наконец то приняла решение самодовольная усмешка заиграла на его губах я знал что ты нет Улыбка испарилась. «Что? В смысле нет?» «Нет, я не стану твоей липовой девушкой!» Я открыла входную дверь. «А теперь убирайся!» Он моргнул. «Ты шутишь, да?» Я указала на свое лицо. «Я выгляжу так, будто шучу!» Ковингтон выдохнул. «Тебе, очевидно, нужно еще время, чтобы подумать об этом. Давай поговорим завтра!» Казалось, он не понимает английского. «Мне не нужно еще время, чтобы подумать!» Положив пальцы на мои губы, он сократил расстояние между нами. «Мы поговорим об этом завтра, Святоша». Я кивнула. Не потому, что была согласна с ним. Я просто хотела, чтобы он ушел, и я могла принять от и сесть за свое эссе. Коул выглядел так, словно хотел еще что-то сказать, но я обрубила это на корню. «Что, мам?» — крикнула я через плечо. «Тебе нужна помощь с посудой?» Он игриво дернул меня за хвост. «Негодница!» И вышел за дверь.